Пролог. «Он не успел ничего узнать?» Бесстрастно поинтересовался старик, устало опускаясь в излюбленное кресло и со старческим хрустом суставов вытягивая ноги. «Ничего», — мрачно кивнул головой его собеседник. «Не успел даже приступить к допросу. Простите, ваше святейшество, я должен был лично проследить за допросом». «Ты бы ничего не смог изменить». Ментальная магия коварна и действует исподволь. Незаметно для жертвы, беря ее под свой полный контроль. Но ты повинен в другом. Как мог ты допустить такую оплошность и не проверить прошлое этого лоткари? Его жизненный путь не раз пересекался с еретиком-лордом, и их застарелая вражда прошла мимо твоих глаз.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 Его пытают. Простите, ваше святейшество, я хотел сказать, вопрошатели беседуют с ним денно и ночно, причиняя ему неимоверные страдания, но когда появился шанс скрыться, он пренебрег им и не попытался отомстить присутствующему там же дознавателю. И более чем странные слова этого закоснелого грешника. Протянув руку, старик взял с невысокого стола густо исписанный лист бумаги.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 Лорд Ванферсис передал некое послание, смысл которого нам не ясен. Но донесение вопрошателя было получено только Орденом Превратников, вернее, только вами? Нет. Еще одна дословная копия была отправлена с курьером в столицу, отец Лекар. Такова воля самого святого главы, и не нам ей перечить.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 Я сумею это устроить. Во время допроса всякое случается, да и сердце может не выдержать мучительной боли, а лорд уже далеко не молод. Это самый простой путь, отец лекар. Избавиться от него мы всегда сумеем, но что толку в его смерти, если не узнаем имена связанных с ним людей? Меня больше всего интересует другое, почему они...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 Мне идет девяносто шестой год, а некоторые иерархи излона церкви куда как старше, и, несмотря на древний возраст, все так же трудятся во благо Создателя. 17 лет назад умер последний святой брат, что собственными глазами видел падение западных провинций во мрак и участвовал в постройке пограничной стены. Этой проклятой стене, позволяющей развиться гнынику диких земель во всю силу.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 даже если не он сам убивал жертву. Младший Близнец неразрывно связан со Старшим и придает ему большую часть полученной энергии. Кинжал с желтым камнем в рукояти много лет назад оказался в руках лорда Ван Ферсис. А если верить церковным архивным записям, второй артефакт лежит в Эльсерии, перемешавшись с костями принца Тариса. Кость кости, как говорится. Но это все, ваше святейшество.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 «У костяных кинжалов, у этих проклятых предметов, давно уничтоженного нами культа, есть одна очень и очень интересная особенность. Ты лично общался с лордом Ванферси, с этим выродком, убившим столько безвинных людей и сотворил множество черных ритуалов во славу Маргарата. Что ты почувствовал?» После минутного размышления отец Лекар развел руками. «Ничего, ваше сов... отец Игниус. Обычный человек, выглядящий пронзительно моложаво для своего уже достаточно почетного возраста». «Ты уже ответил на мой вопрос, хотя и сам того не понял, но речь не о моложавости его идет, и не о его рассудке».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 Восставшие из мертвых зомби и прочая нечисть, наводнившие земли империи, теряющий власть Мизеран, последствия катаклизма, уничтожившего, помимо Инкертиала, еще множество прибрежных городишек и рыбацких деревень. Все это требовало неусыпного внимания церкви, упокоения мертвецов, успокоения погруженных в страх мирян,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 «Лорд уже лишился артефакта, но зловония некромантии никак не проявилось. «Нет». «Кинжал действует иначе. Ни к чему защищать то, что не требует оной». Иван Ферсис это знал. «Я несколько запутался, отец Игнеус признался священник. «Ваши мысли настолько глубоки, что ускользают от моего понимания. Мой скудный разум...» «Не юродствуй!»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 Никому из самых страшных некромантов за всю историю человечества не удавалось скрыть свою пропитанную тьмой сущность от наших взоров. Кроме Тариса Ван Санти и Лорда Ван Ферсис. У каждого человека своя собственная, уникальная и присущая только ему жизненная сила, как, эм, э... возможно, столь же и отличные от других, как неповторимые цвета в радуге.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 Артефактом недостаточно просто владеть», — полыхнул глазами отец Игнюс. в раздражении пристукнув кулаком по подлокотнику кресла. «Надо еще уметь им пользоваться. Дай не дотепит опоры и он останется без пальцев, а настоящий плотник при помощи этого инструмента выстроит великолепный дом, что простоит века. Те несчастные, что попали в силки темного артефакта...»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 И не забудьте о Курисе ван Исер!» Ему отправили вестник. Вестник был отправлен и достиг барона. Но ответа мы не дождались, ваше святейшество. «Этот человек является ключом к Ильсере, к саркофагу с телом Тариса Ван Санти и, что самое главное, к старшему близнецу. Если он вздумает добраться до затопленных руин Инкертиала и вскрыть гробницу Тариса Некроманта...» «Ваше святейшество!»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 Эльсера может позаботиться о своей сохранности самостоятельно, может черпать силы из любого живого существа, осмелившегося к ней приблизиться, и самое главное предназначение Эльсеры — не выпустить Тареса наружу до тех пор, пока крышку саркофага не поднимут. Не выпустить ни живым, ни мертвым. Тело принца могло истлеть, но вот его дух, его душа — Печатель серы держит под замком злобную душу Тариса Неграманта, проведшую в мрачном и тесном узилище больше двух веков. «Святой Создатель Милостивый!» «Если Корис Ван Исер не желает покинуть своей норы в диких землях, то мы проявим смирение, умерим гордыню и сами придем к его порогу и постучимся в дверь». Собирает ряд отец лекар Сразу же, как отец Флатис заполучит в свои руки младшего близнеца, «Ему предстоит новая миссия. Он послужит проводником и вместе с тобой отправится к поселению опального барона Кориса ван Исер». «И когда мы туда доберемся, что мы должны передать барону?» «Волю святой церкви, отец лекар. Барон Корис ван Исер должен смиренно отдать себя в руки братьев наших, кое припроводят его в обитель ордена для душесчипательной беседы». «А если он откажется, ваше святейшество?»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 «Да, ваше святейшество, я понял все предельно ясно».